Глава двенадцатая Тира воскликнул Аксель, когда их троица вступила в бой с вампирами. «Ставь огненную стену! Будет нелегко, если они ломанутся на нас всей толпой!» Супруга ухмыльнулась и тут же начала колдовать. Ее пальцы играючи сплетали в воздухе замысловатые магические формулы. На лице девушки играла довольная ухмылка, да и что уж греха таить, и сам Аксель испытывал необычное воодушевление. Он уже давно не участвовал в чем то подобном, а ведь в его молодости хватало приключений. Архимаг успел побывать в других мирах, встретиться с богами и даже бросить вызов одному из титанов. Но все это было давно, почти в другой жизни. «Я помогу библиотекарю», – бросил Меррот, и прежде чем Аксель успел что-нибудь возразить, Стримглав унесся в сторону древних вампиров. «Не хмурься ты так», – усмехнулась Тирра, глядя на мужа. Он может и выглядит холодным, но на деле та еще горячая голова. Почти десяток вампиров бросился на них, но тут же им преградила путь стена огня, сотворенная Тиррей. Несмотря на эффективность, девушка физически не могла поддерживать долгоподобное заклинание, и это скорее было попыткой устрашить противника. Как только стена спала, вампиры бросились в атаку, и тут уже в дело пришлось вступать Акселю. Он вскинул револьвер и сделал несколько выстрелов. Правой же рукой, облаченной в артефактную перчатку, которая позволяла ему колдовать, он создал небольшую воздушную стену, в которую со всего размаха врезалось сразу несколько кровососов. Одновременно с этим он воспользовался магией воздуха и создал небольшой одноручный меч. Оружие было почти прозрачным и невесомым, но очень острым. И Максель ловко отрубил ногу одному из детей ночи, а затем присел, пропуская чужую атаку над головой и тотчас контратаковал. «Аксель!» – весело воскликнула Тирра, окружив себя огненным куполом и поливая подбегающих вампиров струями пламени. «Мне уже лет десять не было так весело!» «Я очень за тебя рад! Но не отвлекайся!» – крикнул он в ответ, отталкивая от себя навалившегося кровососа и едва успевая заслониться от кровавых игл воздушной стеной. Каждой минутой боя сражаться становилось все сложнее, но, по крайней мере, теперь я мог не беспокоиться за Фию. Те странные люди пришли ей на помощь и лишь вопрос времени, когда с вампирами разберутся. Но не уверен, что продержусь так долго. Я едва ушел от косых Элены и тут же получил очередной кинжал от ее сестры. На этот раз он вонзился мне в ногу. Я ударил мачеху, но та заблокировала удар своим оружием. Отец и другая древняя ударили одновременно, и я в очередной раз лишь каким-то чудом смог избежать сильного урона, лишь заработав глубокий порез на боку. «Библиотекарь!» – возникнул кто-то, а затем между мной и отцом выросла стена темного льда. «Не против, если я присоединюсь к вам?» – спросил он, оказавшись рядом со мной. «Валяй!» – устало ответил ему. «Долго я не протяну. У меня появился союзник, но легче от этого не стало». Древние по-прежнему действовали очень слаженно и умело комбинировали свои атаки. Юноша с бледной кожей оказался очень сильным и, судя по всему, был как минимум полубогом. Он, вне всякого сомнения, использовал свет и почему-то ледяную стихию. По большей части союзник смог занять третью древнюю, за что я был очень ему благодарен. Как ни пытался увернуться или заблокировать, но ее атаки кнутом и метательными кинжалами создавали немало проблем. Теперь я по большей части сражался с отцом и время от времени отбивался от Хелены, которая металась от одного противника к другому по мере необходимости. «Отец, очнись! Я знаю, что ты внутри и слышишь меня!» – прокричал я, не слишком надеясь на результат. Но что мне оставалось? Пусть этот парень с льдом и помог мне, ход схватки он не переломил. Я продолжаю терять силы, а использовать что-то вроде «Врат тьмы» бессмысленно. На мгновение потеряю контроль, и они ударят не по вампирам, а по моим немногочисленным союзникам. Я смог ускользнуть от очередного его выпада, оказавшись на крыше ближайшего здания, но в последний момент оступился, чем и воспользовалась оказавшаяся рядом Хелена. Она подсекла мне ногу косой, не перерубила ее, но сильно ранила, а в следующую секунду атаковал отец. Не сумев вовремя заблокировать удар, он вонзил мне свой меч прямо в живот, Я попытался вырваться, но ноги предательски подкосились. Кажется, я все-таки достиг своего предела. Отец схватил меня за грудь, и я уже был не в силах вырваться. Подчинись! Подчинись! Подчинись! Подчинись! Подчинись! Голова звенела, словно на нее надели колокол и хорошенько по нему треснули. Морщась от этого чувства, я поднялся на ноги и изменился в лице. «Где я, черт побери?» Это место было странным и очень жутким. Вместо земли я стоял на черной воде, которая была тут повсюду. Из нее росли смутно знакомые здания и разнообразные вещи. И если с постройками все было относительно понятно, то вот некоторые объекты вызывали недоумение. Я сделал несколько шагов и поднял лежащий на водной глади учебник по физике за девятый класс. Я узнал его сразу, у меня в школе был точно такой же. Нет, стоп, это и есть мой старый учебник. Макс. Я резко обернулся на голос, приготовившись к бою, но это оказался Эгас. Выглядел он почти так же, как и в последний раз. Уродливый монстр с темной кожей и горящими красными глазами. Разве что сейчас он был без своего обычного теневого плаща. Фух, это всего лишь ты. Облегченно выдохнул я. Где это мы? У нас мало времени, Макс. Ты о чем? Вместо объяснений он указал пальцем куда-то вверх, и когда я поднял глаза, то увидел огромный глаз, застилающий собой половину неба. От него во все стороны тянулись щупальца, и некоторые из них даже дотягивались до верхушек самых высоких зданий. «Что это?» – изумился я. «Откуда оно вообще появилось? И как я раньше этого не заметил?» «Макс, соберись!» – рыкнул Эгос и, схватив меня за ворот, встряхнул. «Я...» «Прости!» – поморщился я, пытаясь сфокусироваться. «Почему-то это оказалось крайне трудно». «Что происходит?» «Если в двух словах мы умираем. Не как тело, а как личности. Что последнее ты помнишь?» «Кажется, я дрался с отцом и другими вампирами. А затем вспомнил подчинись, которая все-таки сумела сломить мой разум». «Алая фламелия!» Эго скивнул и бросил взгляд на то, что зависло в небесах. «Сейчас мы с тобой в твоем визуализированном подсознании!» «Тут как-то не слишком уютно!» «Извини, не было времени все обустраивать!» фыркнул он. «Ну, и как мы будем бороться с этой тварью?» прямо спросил я. «Мы? Мы никак не будем бороться!» «В смысле?» «Макс, ты тут для другого!» «Я не понимаю «Ах!» «Как-то уж очень по-человечески вздохнул он!» «Я позвал тебя сюда не для того, чтобы сражаться, а для того, чтобы попрощаться!» «Что? Нет! Это мое тело, мой разум, и ты часть меня! Предлагаешь мне отойти в сторону?» «Вот именно! Я часть тебя! Часть, что обрела самосознание, и это неправильно! Я не должен существовать!» «Хватит!» — крикнул я и попробовал призвать божественный клинок, но не вышло. Это было хорошее время, Максимилиан Готхард. Мы с тобой не всегда ладили и не всегда сходились во мнениях, хоть и были частями одной личности. Мне нравится считать эти месяцы сном. Интересным, динамичным и порой грустным сном. Но теперь пора проснуться. Ты что, в философию ударился? Хватит! Мы справимся. Всегда справлялись и в этот раз справимся. Нет! «Не справимся!» – мотнул он головой и кивнул в сторону рушащегося под ударами щупалец дома. Это была многоэтажка, в которой я раньше жил. «Макс, знаешь, что это такое?» – он указал на алую фламелию. «Божество из тёмных?» – сделал предположение. Оно не очень походило на богов из башни так, что полной уверенности не было. «И да, и нет. Оно...» «Было вампиром, как твой отец, но в конце концов голод взял над ним верх, превратил в жуткое чудовище, поглощающее все и вся!» Я нахмурился. «Я? Твой голод, Макс. Разумный голод. Однажды я сделаю это с тобой. Хочу этого или нет. Либо ты, либо я. Противоборство двух начал, и победителем может стать только одно!» Он замолчал, а затем с печалью в голосе продолжил. «И именно поэтому я изберу другой путь!» Он сделал шаг вперед и резко пронзил мою грудь своей когтистой лапой. Я вздрогнул, но неожиданно понял, что боли нет. Он выдернул руку, удерживая в ней небольшую частичку золотого пламени. «Я одолжу тебе немного света!» поморщился он. Тот обжигал его лапу, но эгостерпел. «Что ты задумал?» «Убью его! Наверное!» «По крайней мере, попытаюсь!» «А ты? Что будет с тобой?» На это Эгос лишь усмехнулся и посмотрел мне в глаза. «Ты прекрасно знаешь, что со мной произойдет», говорил его взгляд, полный печали и страха. «Должен быть другой выход!» Воскликнул я. Щупальца алой фламелии разрушили еще несколько зданий и уже почти добрались до того, что находилось на темной водной глади. «Еще несколько десятков метров, и они дотянутся до меня». «Его нет!» Эгос поднял над головой руку, и золотистый огонек, что он держал в руках, превратился в небольшой кинжал, сотканный из золотых сияющих нитей. «Ты не замечаешь, но наши разумы понемногу просачиваются друг в друга. Мы уже разные личности, и в итоге один разум сожрет другой. А я этого не хочу!» «Нет! Стой! Ты мне нужен!» «Я потерял уже стольких, и не хочу терять еще и тебя! Слышишь?» Но Эгос не ответил. «Странно, сейчас его облик уже не казался мне таким уж чудовищным. Наоборот, Эгос сейчас выглядел очень похожим на меня, и я не мог понять, когда именно произошла эта метаморфоза». «Прощай, Макс!» Тихо произнес он, и в следующий миг его тело окутал черный плащ из теней. Это было действительно хорошее время. Надеюсь, ты научишься обходиться без меня. Когда я открыл глаза, то почувствовал ужасающую пустоту. Словно кто-то выдрал кусок моей души. Это чувство пугало. Битва. Что с вампирами? Что с фией? Тихо, не дергайся, сказала мне рогатая рыжеволосая девушка, творившая надо мной заклинание лечения. Она была симпатичной, разве что горящие алым пламенем глаза немного сбивали с толку. В них словно и впрямь был огонь. Надо бы узнать, кто они такие, и поблагодарить. Их помощь оказалась не лишней. Я несколько раз моргнул и лишь сейчас отметил, что небо посерело. «Уже рассвет?» «Лежи!» – приказала незнакомая колдунья, но я ее не послушался и все равно привстал. Все тело жутко болело, что не мудрено, ведь нагрузка на него из-за доспеха более просто колоссальная. Хорошо, что в последнее время обходится без сломанных костей. «Проклятие! Ну что за упрямец?» «Оставь его, Тира, – бросил один из ее спутников. На вид ему было за сорок, в темных волосах уже появились едва заметные следы седины. «Тут хватает и других раненых». «Странно, но он мне кого-то очень сильно напоминал, но я так и не мог понять, кого именно». «Я вообще-то в лекаре не нанималась», огрызнулась она и, тем не менее, пошла помогать другим. Я повернул голову и удивленно уставился на своего отца, сидевшего в десятке метров от меня. Один из первых лучей восходящего солнца скользнул по его лицу, и он улыбнулся. «По-настоящему?» «Искренне?» Они едва заметно, как бывало обычно. Впервые видел отца таким счастливым. И лишь пару мгновений спустя я осознал, что его глаза были не красными, как обычно. Они были голубыми. Встать на ноги оказалось очень тяжело. Все тело корежило от боли, теперь уже некому было взять ее на себя. Эгос исчез. Пропал. Мертв. Он каким-то образом смог прикончить эту тварь, но пожертвовал собой. И теперь я буквально ощущал, что в моей душе не хватает огромного куска. Отец все так же сидел неподалеку и наслаждался рассветом, прикрыв глаза. Макс! охнула Фия, подбежав ко мне и подставив свое плечо. Сейчас было не до гордости, и я воспользовался девушкой в качестве опоры. Пап! тихо произнес я, тогда он открыл глаза и посмотрел на меня. Мне не показалось. Его глаза и впрямь были голубыми. «Максимилиан!» Добродушно улыбнулся он и резко поднялся на ноги, а затем просто обнял меня. «Я помню всего один раз, когда он вот так меня обнимал, после смерти матери. А когда я охнул, он опомнился и резко отступил. «Прости, совершенно забыл, что ты ранен». «Жить буду», — поморщился я. Состояние и впрямь было скверным. «Ты...» «Да». «Мы больше не вампиры», – кивнул он и повернул голову в сторону разговаривающих между собой Хелены и ее сестры. «Народу вокруг нас хватало. Кто-то уже начал разгребать завалы в поисках людей, что могли оказаться под обломками. Тяжело раненых на носилках куда-то уносили, а тем, кто пострадал меньше, оказывали первую помощь». «И ты, как я понимаю, тоже», – продолжил отец. «Да, думаю, да». Кивнул я, хотя толком не знал, вызвано это смертью Эгоса или тем же, что превратило отца и остальных в людей. А это случилось со всеми вампирами? Нет, не думаю. Скорее всего, только с теми, кого подчинила Алая Фламелия. Отец собирался сказать что-то еще, но нас прервали. К нам подошел небольшой отряд из стражей правопорядка, и их старший громко объявил, что ему приказано взять всех вампиров под стражу. Стоять! Рыкнул я, когда один из солдат собрался надеть цепи на моего отца. «Они теперь не вампиры, и это не их вина!» «У меня приказ судьи, да, Френ!» Виновато сообщил стражник. «Я тоже судья!» «И я говорю, Максимилиан, не надо!» Мягко сказал отец, положив руку мне на плечо. Затем повернулся к стражникам и позволил надеть им на себя оковы. То же самое происходило и с остальными вампирами. Кто-то с готовностью подставлял руки, но парочка попробовала сбежать. Их, впрочем, быстро поймали и скрутили. «Эй, стражник!» – бросил я вслед. «Я позволяю вам взять их под стражу. Но если хоть волос упадет с головы кого-нибудь из них, то полетят уже ваши головы!» Я ясно выражаюсь. «Да, господин судья!» Стражники побледнели и поспешили отвезти пленников в казематы. «Надо же!» «Ты даже едва стоя на ногах можешь быть грозным», усмехнулась фия, все так же служившая мне опорой, а затем чмокнула меня в щеку. Я удивленно на нее посмотрел, но девушка на это лишь рассмеялась и довольно заявила. «Мы пережили эту ночь». «Действительно». «Прошу прощения», послышался чей-то голос позади. Я развернулся и увидел того самого бледного юношу, который помог мне в битве а затем он неожиданно припал на одно колено, вызвав у меня недоумение. Я счастлив встретиться с вами, библиотекарь. Только и смог выдавить я. Псс. Аксель, а нам тоже надо на колени вставать? Поинтересовалась рыжеволосая девушка с рогами у своего более старшего спутника. Они стояли в метре позади от юноши. Не думаю. Также шепотом отозвался тот. Вот и славно. «Вы вообще кто?» Удивленно я оглянул эту странную троицу. «Я с вами встречался однажды», сказал юноша, подняв на меня глаза. «Владыка Гаминир пригласил меня в сумеречную библиотеку, и вы даже вручили мне одну из книг». «Да?» Я попытался вспомнить, было ли такое, и действительно откопал в памяти подобный эпизод. Хотя насчет этого, чтобы давал, это он переборщил. Я помнил, что как-то Гаминир в сопровождении кого-то заглядывал ко мне, но мне нужно было срочно бежать, и я поручил обслужить их Сантьелу. Кажется, я вспомнил. И поднимись уже с колен, это раздражает. «Прошу прощения!» – кивнул он и поднялся. «Я Меррот». «Я Аксель Торнвуд, его отец», – представился старший мужчина. «А это моя супруга, Тирра». «И я не его мать, если интересно», – добавила она. Хотя я и так догадывался об этом. Девушка выглядела ровесницей юноши. «Максимилиан Готхарт», – представился я, решив не вдаваться в их семейные отношения. «Ты один из богов башни?» – адресовал я вопрос Мерроту. Он, говоря откровенно, не тянул на одного из них, но и я тоже был образцовым богом, но входил в совет богов. «Не совсем». Слегка виновато ответил он. Владыка гаминир взял меня в... Думаю, это можно назвать оруженосцем. Возможно, через несколько тысячелетий, когда я наберусь сил, смогу войти в совет. «Понятно», – кивнул я, задумавшись. «Если он правда пришел из башни, то, возможно, знает, как туда попасть». За эту мысль я сразу и схватился, но, увы, ответ меня не обрадовал. «Я не знаю, что произошло в башне». «Совсем ничего». «Боюсь, я был вынужден покинуть башню по семейным обстоятельствам, а теперь не могу туда вернуться». «Значит, ты тоже?» – нахмурился я. «А я-то надеялся, когда услышал про Гаминира, что это он послал тебя за мной». «Боюсь, что нет. Я не был там уже довольно долго, и к вам меня привели совершенно иные обстоятельства». «Сказать по правде, когда мы столкнулись в этом мире с несущими свет, то я надеялся, что вы проясните мне, что случилось и почему башня опечатана». «Не объясню», – вздохнул я, оглядывая эту троицу. «Но полагаю, ты тоже хочешь туда попасть». Он утвердительно кивнул. «Замечательно! Значит, объединим силы». «Я не против, но у меня есть одно дело, которое мне нужно выполнить вначале». Мы с отцом разыскиваем нашего дедушку. Он должен быть где-то в этом мире. Он могучий маг. Последний раз, когда мы с ним виделись, он был примерно моего возраста. Вступил в беседу мужчина, которого рогатая девушка называла Акселем. Мы уверены, что он где-то тут, только не знаем, под каким именем. Минутку. Назовите-ка еще раз вашу фамилию. Торнвуд. Вы его знаете? Возможно. Я пообещал этой троице разузнать насчет другого Торнвуда, и, судя по реакции, они были очень этому рады. Я даже слышал, как рогатая девушка, как же ее «тирра» вроде бы сказала. Я и не думала, что мы отыщем его так быстро. Эти разговоры и их счастливые лица помогли мне немного отвлечься от внутренней боли, вызванной потерей Эгоса». Теперь в моей душе возникла настоящая кровоточащая рана, которая и не думала затягиваться. Может, меня и подлатали магией и зельями, но приходить в себя после данной схватки я буду еще не один день. Повезло, что вообще могу передвигаться и не теряю при этом сознание. Заклинание лечения у этой рогатой, как мне показалось, было на порядок сильнее обычного». Мы с Фией направились в сторону ремесленного квартала, где, по словам Клинка Аиды, должны были укрепиться жители Шергала. Но на его входе меня ждала неожиданность. Из ворот ведущих в квартал вышли стражники, сопровождавшие Лорда Делоу. Причем последний по какой-то странной причине был в цепях. Его увели прежде, чем мы с Фией смогли доковылять до врат, и не успел я удивиться данному факту, как неожиданно из ворот появился Гюнтер. Лицо старика было все красное от злости. «С дороги!» – рявкнул он и толкнул меня. Учитывая мое не самое лучшее состояние, я даже на мгновение потерял сознание, а фия прокричала ему вслед несколько ядреных ругательств. «А вот и ты!» – не успел я опомниться, как ко мне вышла Аида. Вид у нее был немного потрепанный. Длинные рыжие волосы лисицы находились в беспорядке, а на щеке обнаружилась ссадина. «Пропустил все веселье!» «Я пропустил!» Картинно изумился я и тут же сморщился от боли. «Можно подумать, это ты одновременно дралась с тремя древними вампирами!» «Ты меня уделал!» Подумав мгновение, признала она. «Но тут тоже кровососов хватало! Мы положили как минимум несколько десятков!» «Что происходит? Почему лорда Делоу арестовали и что с Гюнтером? Никогда не видел его таким злым!» «Насчет Делоу можешь и сам догадаться». «Он замешан?» «По самые уши. Он и виноват в том, что произошло». «Но...» «Тогда зачем он попросил нашей помощи?» «Затем, что струсил. Он не злодей в классическом понимании этого слова», вздохнула она, переведя свой взгляд на полусгоревшее здание неподалеку. «Уверен, что это она устроила магией». Если коротко, то он и еще небольшая группа жителей Ширгала организовали нечто вроде закрытого клуба, в котором исследовали древние рукописи культа Алой Фламелии. И в итоге сумели с этим существом договориться. Оно обещало дать им оружие, способное нанести урон несущим свет. У нас есть специальное, артефакторское, но оно слишком сложно в производстве и имеет ряд ограничений. Мы при всем желании не сможем вооружить им армию. Фламелия же предложила им альтернативу. Этими людьми двигали хорошие мотивы», – продолжила она после небольшой паузы. «Но они не поняли, что нельзя иметь дело с темными богами. Деллоу каким-то образом смог связаться с вампирами, и те пришли, но в итоге стали рабами божественного существа». Лишь после того, как несколько вампиров покончили с собой, предпочтя смерть рабству, до Делоу стало доходить, что что-то не так. «И он написал тебе», – вздохнул я. «Да, но струсил рассказать, что именно происходит, а ведь это бы позволило нам спасти множество жизней. Думаю, дальнейшую историю тебе рассказывать не нужно. Ночью, видя, как гибнут сотни людей, Делоу сдался и все мне выложил». «А Гюнтер?» «Его жена Дарла...» «Подожди, она была среди тех горожан?» Лисица кивнула. Ее уже задержали и взяли под стражу чуть ранее. Де Лоу до этого момента давал показания, он сдал всех своих подельников. «Так им и надо», слегка обиженно заявила Фия. Видимо, ее еще немного беспокоило то, что ее застали врасплох. «А что с вампирами? Ты приказала их арестовать?» «Почему? Они такие же жертвы!» «Максимилиан, я понимаю, что среди них твой отец и твои друзья, но и ты должен понять меня. Они убили сотни людей, и пусть мы с тобой и понимаем, что ими управляли, но простой народ, жители Шергала этого не поймут. Для них они убийцы, те, кто отняли жизнь их друзей и родных. Тем более, ты сам видел, кем они стали». Если бы они оставались вампирами, то могли бы устроить побег или вроде того, но, как мне доложили, они стали людьми. Доверься мне, хорошо? За решеткой им будет сейчас намного безопаснее, чем на свободе. Еще не хватало, чтобы горожане устроили бунт и учинили самосуд. Как неприскорбно было признавать, Аида полностью права. Я видел, как простые люди смотрели на отца и других вампиров, когда на них надевали цепи. В глазах жителей Шергала была настоящая ненависть. «Дерьмо! И что будет дальше?» «Будет суд. Аида, ты же понимаешь, что я не позволю вам казнить моего отца? Тем более за то, что он делал против своей воли. «Надеюсь, до этого не дойдет», – помрачнела она. «Но кому-то понести наказание надо, ты же понимаешь?»